Дина рубина по субботам добрыйый день дорогие друзья рада нашей встречи в последние пару недель в Обычный поток забавных шуток, записочек, которые посылают мне знакомые друзья по ватсапу, стал уже просто полноводной рекой. Главная тема — коронавирус, и, честно говоря, она уже осточертела, поднадоела. Даже сидя дома на приколе, хочется как-то обозревать остальной мир во всей его тематической полноте. Но сегодня я посмеялась от души. наш американский друг юли китаевич прислал такой вот весьма характерный культурологический этюд я хочу вам засчитать его в национальной художественной галереи в дублине пожилая супружеская пара с совершенным смущением смотрит на картину где изображены трое абсолютно голых чернокожех мужчин сидящих на скамье у двоих черные члены как это положено, а у среднего телесного цвета розовый. Прогуливающийся неподалеку куратор галереи, определив по виду посетителей, что они затрудняются интерпретировать смысл полотна, как искусствовед предложил им свою личную оценку. Полчаса он говорил, объясняя, что это символизирует сексуальное ущемление чернокожих в белом патриархальном обществе. потом добавил что на самом деле некоторые серьезные критики считают что розовый пенис означает также культурное и социологическое угнетение испытываемое геями в современном обществе долго распинался наконец удалился очень довольный после ухода куратора к этой паре подошел какой то ирландец и сказал хотите знать о чем на самом деле картина «А вы считаете себя большим экспертом, чем куратор галерей?» – спросили его. «Да я художник, написавший эту картину», – сказал мужик. «На самом деле здесь вообще нет чернокожих. Это три ирландских шахтера. Просто парню посередине в обеденный перерыв удалось сбегать домой». ну я засмеялась немедленно бросилась зачитывать мужу эту концептуальную шутку муж у меня художник у него свое отношение к кураторам галеристам искусствоведом и прочим толкователемм искусства хотя борис очень осторожно всегда отзывается о произведениях коллег и я бы сказала коллегиально дружественно помню наш первый приезд в америку это было пару десятилетий назад когда в списке культурной программы у нас, как обычно, значились музеи. В Нью-Йорке, разумеется, Метрополитен-музей, а также музей Гугенхайма. «Будь моя бабская воля», мой список удовольствий включал бы иные пункты но обычно я покорно хожу за борисом как пришитое попутно выслушивая объяснение мужа если затрудняюсь понять очередную мазиню о прошу прощения не мазню конечно а живописное произведение и вот мы обходим я помню величественное здание гуггенхайма из зала в зал там если правильно помню давно это было экспозиции раз положены так что сначала внизу демонстрируется полотный импрессионистов, что прекрасно и мы провели там огромное время а по мере подъема на другие этажи авторы все владееют и мягко говоря продвижения ну в общем они все продвигаются вперед в попытках прорыва дальше и дальше и по мере нашего продвижения я все более сатанела, И всё чаще требовало у мужа объяснить мне, что это за пятна плесени, раскиданы вот тут, по этому красному полю. Или «А вот эти сперматозоиды куда мчатся из одного угла картины в другой?» Борис, надо заметить, человек терпеливый у меня и очень лояльный и к внешнему миру, и к моему взрывному характеру, и к творениям художников – работающих в иных, чем он Борис стилях и направлениях очень Боря останавливался напротив того или иного ужаса простите того или иного произведения искусства и принимался что-то мычать о достоинствах композиции об изобретательности в цветовых пятнах, И так далее ну я говорю уже он очень лояльный коллегам человек и так мы поднимались все дальше углубляясь в пучины современных ценностей пока не поднялись на последний этаж и уткнулись в следующий объект и меня автора не помню и да и не ставила себе целью запомнить имя этого прохвоста. Это была такая дорожка из красных и чёрных кирпичей, метров примерно 8-9, пересекающая зал. Точно такие кирпичные дорожки арабские рабочие выкладывают в нашем городке, в Иудейской пустыне. Точно такие. Городок называется Малиадумим. хотите приезжайте посмотрите я принялась оглядываться в поисках хоть какой то суки куратора дабы пригласить к нам домой на объекты заодно поинтересоваться за какую цену дирекция музея купила данный шедевр борис зацикл на меня призывая к общественному порядку нет нет сказала я Вернее, не сказала, конечно, а постоянно бубнила, стараясь всё-таки понизить голос, зал музея, как ни крутите. Нет, вот давай, давай, теперь-ка давай, объясни мне художественную ценность этого произведения, блин, искусство. Начинай. Что там с композицией, с пятнами, с гондонами? Борис устало вздохнул и сказал, оставь меня в покое. А я знаете, задумалась. Я не верю, что кому-то из посетителей музеев современного искусства мог бы всерьез полюбиться тот или иной модернистский выверт очередного проходимца. который не имеет профессионального базиса в своей профессии зато изобретает десятки пояснений социальных политических концептуальных представляющих тот или другой объект вот я не верю чтобы эта индустрия процвела бы без монументальной фигуры галериста куратора искусствовеа короче критика с большой буквы которая считает себя уполномоченным вести мастера теми путями которые сам изобретает и комментирует а ведь это касается не только изобразительного искусства оглянитесь это касается всех видов творческой деятельности человека вообще тут хочется напомнить ну так в сторону в полголоса что максим горорький называл критиков с копцами и которые учат здорового мужчину как мы делать детей и знаете вспомнила я недавний разговор с сестрой своей верой она скрипачка исполнитель педагог имеет докторскую степень бостонского университета по истории музыки знает бездну интереснейших фактов о которых я понятия не имела а я ведь тоже все таки закончила консерваторию тоже учила историю музыки Просто преподают нам не все, что стоило бы преподавать. Так вот первый расцвет профессиональной музыки, рассказала Вера, пришелся на одиннадтый дветы века в эпоху установления феодализма в Европе, ну это известно. Известно то, что музыкантов нанимали на постоянную работу городские власти, феодалы в свои замки, у строители рыцарских турниров музыканту. Музыканты всюду оказались нужны. Да? да и крестовые походы и другие войны тоже нуждались в музыке солдатам всегда надо тонус поднимать. Музыканты в то время звались так: трубодуры, жонглёы, министрстрелли, барды. Эти люди должны были и петь и сочинять поэмы и стихи, положенные на музыку. они же заучивали наизусть длиннейшие свитки вирши популярных в их время и разумеется они должны были играть на нескольких инструментах как только сложилась музыкальная традиция это примерно вот эти века тут же появились кто правильно критики как же без направляющих и руководящих как же без водов мешающих рабочей лошади па хате и как раз таки вот эти вот эти вот решили что никто из вышеупомянутых бродя минестрелей жонглеров бардов и прочее не достоин называться музыкантом а кто же достоин правильно только он образованный критик человек способный сформулировать и написать свое критическое мнение тем самым формируя и направляя общественное мнение о тех или иных исполнителях или событиях с тех времен и появились развевились и процвели музыкальные публикации обзоры рецензии словом великолепная ругня отни жиз талантливейших музыкантов исполнителей композиторов попали в эту мясорубку например клаудио монтеверде родился он в кремоне в тысяча пятьсот шестьдесят седьмом году и был фантастически талантлив достаточно сказать что в возрасте пятдцати лет он опубликовал первый альбом матэтов это религиозные двухголосные вокальные произведения музыканый инстинкт гения вел монтеверде к развитию гармонии а в то время она была очень ограничена тогда были в музыке запрещены диссонансы а диссонансом считалось все кроме тоники и доминанты то есть двух основополагающих гармонний и очень скучных и вот гениальный мальчик вел в свои мотэты субдоминанту революционный шаг по тем временам Заметим, что впоследствии Гайден и Монцарт использовали субдоминанту в хвост и в гриву, но все это было позже, позже. А когда Монтеверди ввел субдоминанту в свои матеты, над ним разразилась настоящая буря. Напоминаю, мальчику было 15 лет. Образованный критик, то есть по понятию того времени настоящий музыкант Джованни Мария Артузи, опубликовал статью о несовершенствах современной музыки, где разнес по кочкам несчастного Клаудио и чуть ли не под страхом казни запретил вводить субдоминанту без предварительной, многоступенной, занудной подготовки. самолюбивому монверде пришлось втянуться в эту дискуссию ведь его светские произведения мадрегаллы оперы должны были привлекать широкую публику то есть покупателей его манускриптов он должен был на что то жить всегдашняя проблема свободных художников и вот что значит характер он не прогнулся Он бойко бесстрашно поплыл против течения, огрызаясь и отвечая своему поводу самым решительным образом, ведь этот человек на собственной шкуре знал, что значит создавать музыку. И вот эта дискуссия в кавычках, в печати преследовала его всю его жизнь, то есть до тысяча шестьсот сорок третьего года до года его кончины Артузи жаванни Мария вцепился в гениального музыканта как клещ, он вполз образно выражаясь ему под кожу. Что можно понять, кто бы помнил сегодня имя навязчивого этого брехуна? если бы ни его нападки на Моеверде, который он называл высоким словом критика и тут я снова вернусь к розовому пенису ирландского шахтера как хорошо что на свете существует такая замечательная штука как народный юмор рождающий хорошую шутку даже вперед пандемий и умеющий легнуть за нуду который я Оычный хер пытается поставить на службу своим высоколобым мудрствованием.